Тайниковский. «Мистический рыцарь». Книга первая. Глава первая. «Когда я открыл глаза, первое, что увидел, лицо молодого мужчины лет 30, который одет в добротные кожаные доспехи с многочисленными металлическими набойками и вставками. «В плавильный цех», – произнес он, – «и неизвестные схватили меня под руки и куда-то поволокли». Что, черт возьми, происходит? Я попытался сопротивляться, но закончилось это сильным ударом под дых и странным сообщением о получении урона, всплывшим у меня перед глазами. Пока меня куда-то волокли, попытался вспомнить что-то из последних воспоминаний. Из последнего помню красивую девушку и ее страстный поцелуй. Точно. С ней я познакомился в одном из ночных клубов, в который меня пригласил друг. Блин, кто же это был? Что-то я не помню. А, точно, Славик. Он позвонил мне накануне вечером и позвал в клуб. Вроде у него какой-то важный повод был. Дальше мы пили, потом еще больше пили, а потом к нам присоединилась девушка, вроде его знакомая. Затем мы продолжили употреблять спиртное, потом был поцелуй, еще один коктейль, а вот что было за этим, хоть убейте, вспомнить не смог. «Ребят, а куда вы меня тащите?» – решил я попытать счастье и поинтересоваться у тех, кто меня куда-то волок. «О, видишь!» – усмехнувшись, ответил мне один из них. «Странно все это. «Закидывай его сюда!» Через какое-то время произнес второй, когда мы остановились напротив небольшой каморки, вход в которую был закрыт решеткой. «Это что, тюрьма?» – подумал я. И оказался прав. Один из парней, которые меня тащили, достал ключ и отворил дверь, а второй весьма неучтиво закинул меня в камеру. «Может, хотя бы объясните, что тут в конце концов творится? Это что, розыгрыш?» «Если да, то он совсем не смешной», — схватившись руками за решетку, произнес я им. «Желаете привязать точку воскрешения к данному месту?» — увидел я полупрозрачное сообщение перед глазами. «Нажимай «да», — сказал один из охранников. «Да пошли вы», — с вызовом ответил я и нажал «нет», о чем тут же пожалел. Один из охранников достал из ножен меч, после чего прислонил его к решетке, за которую я держался. В следующее мгновение я испытал невероятно сильную боль, и мое сознание потухло. «Вы мертвы», – прочитал я сообщение, и мир перед моими глазами погрузился во тьму, оставив мне лишь таймер из цифр красного цвета, который начал отсчет. «59-58». 59, 57, 59, 56. Когда таймер достиг отметки 0000, 00, я пришел в сознание, причем едва очнулся, снова увидел рожу того типа в кожаных доспехах. «В следующий раз так легко не отделаешься, спокойно произнес он и кивнул кому-то. Меня снова взяли под руки и куда-то поволокли. Когда снова оказался возле решетки, я попытался сбежать. Для осуществления своего дерзкого плана укусил руку одного из тех, кто волок меня сюда. «Ай, сука, кусается еще!» Незнакомец довольно сильно приложил меня кулаком по морде, и красная полоска рядом с непонятными цифрами 666 начала тревожно мигать. «Эй, полегче, убьешь!» «Тебе снова его сюда, потом охота тащить», – сказал ему второй, и меня опять бросили в клетку. «Желаете привязать точку воскрешения к данному месту?» Очередная табличка, и снова я нажимаю «Нет». У и попался. Мне даже его немного жаль», – сказал тот мужик, что ударил меня. «Зови кредера, а я пока подежурю», – продолжил он, и второй мужик ушел. «Ты можешь сказать, где я и что тут происходит?» «В этот раз до решетки я решил не дотрагиваться». «Могу, но от этого тебе легче не станет», спокойно ответил мужик в черных доспехах. «Станет. Скажи, тебе сложно, что ли?» «Ну, хорошо. В общем, дела твои полное говно. Лучше не скажешь. Не знаю, как ты попал сюда, но выбраться отсюда ты уже не сможешь». Слыхал что-нибудь об Эре Бесконечности? «Ну да, самая крутая онлайн-игрушка с полным погружением и прочими навороченными фишками», ответил я, уже начиная догадываться, к чему он ведет. «А о полной виртуализации слышал?» «Разумеется. Это полный перенос настоящей личности в игровую. Тебя полностью копируют и переносят в какую-нибудь игру». При этом тело замораживают, чтобы была возможность вернуться обратно. «Ну, примерно это с тобой и произошло, только без последнего пункта», ухмыльнувшись, ответил мне мужик и достал откуда-то курительную трубку. «В смысле?» – не понял я. «Ну как, тебя виртуализировали, а тело просто выкинули», спокойно ответил он, будто бы говоря нечто обыденное. «Но как? Когда? Зачем?» Ноги подкосились, и я сел на пол своей темницы. «Ты чё, не слышал о пропажах людей?» «Слышал», — буркнул я. А «О виртуальном рабстве?» «Тоже». «Ну так вот, теперь ты не только слышал об этом, но и стал непосредственным участником этого». Он снова ухмыльнулся и затянулся, выпуская внутрь моей камеры густой дым сизого цвета. Но эту процедуру нельзя пройти без согласия, не веря в то, что происходит, сказал я. Ой, да ладно. Сейчас столько умельцев. В общем, пока не пришел Кредер, дам тебе один совет. Лучше привяжи точку возрождения сразу, тогда избежишь очень неприятных вещей. Этот парень свое дело знает, и если возьмется за тебя всерьез, то твоя жизнь превратится в сущий ад хотя она и так от него отличаться не особо будет», сказал он мне, и я услышал приближающиеся шаги. «Он к клетке подошел невысокий седой дедок лет эдак под шестьдесят». «Да», — ответил стражник, который его привел. «Ну, ведите его в мою комнату», — на лице деда появилась довольная улыбка. «Помни, что я тебе сказал». Негромко проговорил мне перед уходом стражник, и меня куда-то повели. Спустя пару минут я оказался в небольшой темной комнатушке, практически полностью лишенной света. В ней тускло догорали несколько свечей, поэтому рассмотреть что-либо не представлялось никакой возможности. Меня усадили на деревянное кресло и стянули кожаными ремнями руки и ноги, намертво приковывая к стулу. «Можешь быть свободен», — хрипло произнес пожилой мужчина с именем Кредер, и стражники быстро покинули комнату, плотно закрыв за собой дверь. «Ну что ж, приступим», — спокойно сказал Кредер и сделал шаг в мою сторону. На его правой руке появился небольшой огонек, которым он бережно провел по моей щеке, опаляя мне кожу. Было, конечно, больно, но терпимо, поэтому я не издал ни звука. О, -о, -о, -о мужчина радостно захлопал в ладоши. Ты мне нравишься, добавил он, и на его лице застыла маниакальная улыбка. Следующие несколько часов я провел в настоящем аду. Желаете привязать точку воскрешения к данному месту? В чувство меня привела табличка, маячившая перед глазами. Голова соображала туго, ибо в той комнате я раз десять терял сознание, после чего меня отпаивали какими-то зельями, и пытки продолжались. Этот садист, Кредер, продолжал меня пытать даже тогда, когда я согласился привязать точку воскрешения в моей камере. Оказалось, что ему просто нравится причинять боль людям, И за те несколько часов, которые провел в той комнате, я узнал, что боль бывает очень разной. «Я тебя предупреждал», — сказал стражник и бросил мне флягу с водой. «Ага, спасибо тебе огромное. Может, тебе еще и орден за это дать?» Я подобрал фляжку и сделал из нее несколько глотков. Рядом с моим именем, а вместо него мне просто дали порядковый номер, 666, красовалась огромная пачка дебафов различной степени тяжести. Были здесь переломы конечностей, ожоги, как от огня, так и от различных ядов и кислот, внутренние повреждения органов и кровотечения. В общем, полный набор. Будешь вести себя как все, и подобное не повторится, наверное. Утешил он, и когда удостоверился в том, что я привязал точку возрождения, оставил меня одного. Забравшись в самый дальний угол камеры и прихватив с собой фляжку, я подобрал колени руками и долгое время просто смотрел в пустоту. Я никак не мог поверить, что происходящее со мной сейчас не розыгрыш и уж тем более не страшный сон, а самое что не наесть настоящая реальность. Спустя несколько часов за мной пришли. Открыв клетку, приказали следовать за ними. Через пару минут меня толкнули в другую комнату, в которой стоял плавильный горн. Больше здесь ничего не было. «Изучай!» Один из стражников всучил мне в руки какой-то свиток, на котором изображена деталь, выглядящая как обычная шестеренка. Когда свиток оказался в моих руках, перед глазами появились полупрозрачные письмена. «Изготовление малой медной шестерни. Желаете изучить?» «Да?» «Нет?» «Судя по всему, если я отвечу «нет», то стражники меня не поймут, поэтому нажимаю «да». Если до вечера не сделаешь двадцать таких, то еды не получишь, произнес стражник, после чего вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Просто отлично. Объяснить хотя бы что и как было сложно. Я подошел к горну, рядом с которым лежали несколько медных слитков. Ладно, для начала все равно нужно расплавить металл, подумал я и бросил один из слитков. В специальный контейнер для плавки. Когда медь расплавилась, аккуратно залил ее в специальную форму, после чего остудил и на выходе получил одно готовое изделие. Получена малая медная шестерня. Навык кузнечного дела плюс один. Сплыли сообщения перед моими глазами. Ну что ж, видимо на какое-то время это будет моей основной работой. В желудке предательски заурчало. «Надо поторопиться, если хочу поесть», сказал негромко я себе и приступил к изготовлению новой шестеренки. Спустя три часа получена малая медная шестерня. Навык кузнечного дела плюс один. Получен параметр сила плюс один. Когда я изготовил последнюю, двадцать третью шестерню, Мой навык кузнечного дела достиг отметки 10. И сразу же за этим последовало увеличение параметра силы на одну единицу. Хм, интересно, а какими параметрами я вообще обладаю? С горем пополам открыл информационное меню. Никнейм 666. Раса – человек. Класс – прочерк. Характеристики – сила 3. Ловкость 2, выносливость 2, живучесть 2, интеллект 2, удача 2, интуиция 2, харизма 2, нераспределенных характеристик 0, расовая способность тяга к познанию, базовые умения прочерк, магия прочерк, ремесленные умения, кузнечное дело 10, навыки. Прочерк. «Вот такими характеристиками обладало мое новое тело. Видимо, при старте все мои свободные очки характеристик раскидали по единице в каждый параметр, что в принципе логично, учитывая, что я все равно должен быть рабом». «Так, а что там за расовый навык?» «Открываю описание навыка и читаю». «Тяга к познанию, расовая способность всех людей – тянуться к познанию нового. Эффект. Каждый представитель расы людей имеет шанс научиться совершенно любому навыку. Время постижения зависит от сложности навыка. Если будет долго наблюдать за тем, как этот навык используют, либо же воздействуя этим навыком на обладателя данной способности. Не совсем понятное описание. Ну да ладно. После того, как посмотрел свои характеристики, я попытался найти кнопку выхода из игры, ну или хотя бы помощь. К сожалению, таковых не оказалось. А значит, любители рабского труда позаботились об этом. Чёрт, мысленно выругался. И что теперь делать? Одно дело, когда ты проходишь процесс виртуализации по собственному желанию, и совсем другое, когда за тебя это сделали насильно, Причем еще и рабом заставили быть. Не знаю, сколько времени я просидел в состоянии отрешенности от внешнего мира, но в чувство меня привели приближающиеся к моей камере шаги. «Кормежка!» — послышался чей-то голос, и мне через решетку просунули тарелку с едой и небольшой ломоть хлеба. «Да уж, как в тюрьме», — подумал я, хотя сам там никогда не бывал. Выбравшись из своего угла, взял в руки тарелку. «А где ложка?» – задал я вопрос охраннику, который развозил еду. Он еще не успел далеко отойти от моей темницы, поэтому услышал мои слова. «Руками жри!» – крикнул он мне, и на его лице я увидел гримасу отвращения. «Вот же уроды!» – подумал я, но от еды отказываться не стал. Помимо прочих дебафов, висящих на мне, оставленных тем садистом, у меня еще висел дебаф голода, который нужно убрать. Этим я и занялся. «Мерзость», — сказал я негромко, когда попробовал свой незамысловатый ужин, ну или обед. Сколько сейчас точно времени, я не знал. Отставив миску с непонятной гадостью в сторону, просто съел кусок хлеба и запил его водой, которую дали, когда разносчик совершал обратный путь. «На сегодня, пожалуй, хватит с меня. Ложась на вонючий мешок, набитый сеном, сказал я самому себе, и мое сознание плавно погрузилось в сон». «Эй, хорэ дрыхнуть!» По решетчатой двери моей темницы несколько раз постучали каким-то твердым предметом. От этих неприятных звуков я, собственно, и проснулся. «На работу!» – сказал незнакомый охранник, и мне пришлось повиноваться. Меня снова отвели в комнату с горном, в которой я работал в прошлый раз, и опять заставили делать шестеренки. Партию из 20 деталей я закончил быстрее, чем в прошлый раз, поэтому у меня осталось немного времени, чтобы побалбесничать. «На выход!» Слова охранника вывели меня из полудремы. Сев рядом с теплым горном, я и сам не заметил, как задремал. Поэтому мне повезло, что стражник сначала крикнул, а уже потом открыл дверь. Сделав полный досмотр, меня снова отвели в камеру и накормили. После пары часов за мной снова пришли и вновь отвели в плавильню, где опять заставили делать шестерни. В этот раз норма была в два раза меньше, поэтому справился я с ней где-то за три часа. Ну а потом процедура повторилась, и вот я уже в своей камере. После второй смены снова дали поесть. Как я понял позже, вести меня вновь на работу и не собирались. Наступило время для отдыха, и я лег спать. На следующий день все вновь повторилось. Единственное, что отличало его от прошлого, то, что навык кузнечного дела повысился до 20, и я снова получил прибавку к параметру силы в размере одной единицы. Из этого можно предположить, что за прокачку 10 единиц навыка кузнечного дела получаешь единицу параметра силы. Теперь об этом мире я узнал чуть больше, и это какой-никакой прогресс». Следующий день, как, впрочем, и все последующие за ним, тоже ничем не отличались друг от друга. Работа, еда, работа, еда, сон. Так продолжалось три недели к ряду. Я отмечал дни, делая черточки на стене ногтем. За это время мой навык кузнечного дела достиг 50 и перестал дальше прокачиваться. Это меня, конечно, немного расстроило, но особого значения этому не придал. С работой, которая должна была занимать у меня 8 часов, я справлялся за шесть с половиной и в свободные полтора часа мог заниматься чем угодно. Лично для себя решил, что рано или поздно выберусь отсюда. Значит, стоит тратить это время с умом. Поэтому я начал качаться». В эре бесконечности, как оказалось, статы можно получить не только за получение уровней и повышение навыков. Физические упражнения тоже оказывали на тело положительное влияние. Поэтому, сделав поначалу с десятка три отжиманий, а с силой в пять единиц я мог себе это позволить, можно было прокачать навык атлетики до десяти и получить прибавку к силе в одну единичку. По этой причине, сделав работу, я отжимался. И так изо дня в день, вплоть до сегодняшнего момента. «Твоя новая работа!» Стражник всучил мне в руки новый чертеж. «Изготовление малой стальной шестерни. Желаете изучить?» «Да, нет». Выбираю положительный ответ. «К концу дня, чтобы было 17 штук» говорит он и уходит, заперев за собой дверь. «Понятно. Значит, теперь придется заниматься этим. Ну что ж, все равно выбора у меня особо нет». Фух. Я тяжело вздохнул, когда последняя металлическая шестерня оказалась у меня в руках. Процесс изготовления этого изделия занимал больше времени, и теперь становилось понятно, почему норма на эти изделия была меньше. Также я обнаружил, что навык кузнечного дела снова начал прокачиваться, и это не могло не радовать. Спустя какое-то время за мной снова пришли и отвели в темницу. Все снова встало на свои круги. Каждый день я плавил металлические шестеренки, и по мере того, как мой навык кузнечного дела рос, делал я их все быстрее и быстрее. В итоге снова вышел на тот уровень, когда у меня появилось целых два свободных часа, которые я снова мог тратить на упражнения. Через три месяца за мной пришел другой охранник, а это могло означать только одно. «За мной», – скомандовал он. «Как я и предполагал, меня снова повели в другую плавильню». «Изучай», – произнес охранник и дал мне новый кузнечный рецепт. «Изготовление металлического эфеса. Желаете изучить?» «Да, нет». «Как будто у меня есть другой выбор», – подумал я и нажал «да». «С тебя две-три штуки», – сказал стражник и собирался было уйти, но я его окликнул. «А если сделаю четыре, и об этом будем знать только мы?» – предложил я ему. По его хитрым бегающим глазкам понял, что попал в цель. Я предполагал, что стражники немного завышают суточную норму, оставляя часть сделанного себе, но всегда приятнее получать больше, на что и был расчет. «Не сделаешь четыре, отправишься к Редеру», злобно ответил он и вышел. «Черт, черт, черт, но ну вот зачем я вообще рот открыл?» быстро подошел к горну и начал работать, мысленно коря себя за то, что сморозил глупость. «Какая выгода стражнику со мной торговаться! Он и так мог забрать излишки. Дурья моя голова!» Изготовить четыре эфеса я все-таки не успел и сильно об этом пожалел. «О, мой старый друг!» невысокий старичок медленно подошел к моей камере – и провел по решетчатые двери рукой. «Я тебя помню», – сказал он, глядя мне в глаза, после чего кивнул стражнику, и дверь открыли. «Ко мне его», – скомандовал старик, и мои коленки затряслись. Мое тело до сих пор помнило те пытки, которым я подвергался в его комнате. «Прошу, не надо», – взмолился я, но меня, конечно, никто слушать не стал. «Располагайся!» – ласково произнес кредер, и меня снова привязали к пыточному стулу, на котором еще не успела засохнуть чья-то кровь. «Ой, извини!» – мужчина подошел ко мне и, достав чистый платок, стер с подлокотника кровь. «Вот же больной ублюдок!» – в его руках снова вспыхнул огонек, и следующие несколько часов для меня превратились в сущий ад. «Не сделаешь четыре, снова к нему», – предупредил меня стражник на следующий день. «Как бы я ни старался сделать их четыре, мне снова это не удалось. В этот раз едва успел сделать три, из-за того, что на мне висели всевозможные дебафы, делающие каждое движение просто невыносимым и причиняющим боль. Стражник не соврал, и я снова оказался у кредера». Теперь вместо второй смены я пребывал в Пыточной, где Кредер с нескрываемым удовольствием показывал мне всю палитру болевых ощущений, которую может ощутить человек. После визитов к нему мое тело каждый раз уносили и бросали в темницу, а на следующий день все повторялось. Это происходило вплоть до того момента, когда я не докачал кузнечное дело До восьмидесяти и, наконец-то, сделал все четыре положенных Эфеса. Пытки прекратились, а себе я дал зарок. Больше подобного не допускать. Моя жизнь снова вошла в привычное русло, если это вообще употребимо к моей ситуации. Спустя две недели с меня спал последний дебаф, и я мог свободно двигаться. Теперь изготовление четырех эфесов не занимало у меня столько времени. И я опять мог качаться. Правда, через несколько дней увеличили норму до пяти, и я чуть было опять не попал к кредеру, но благо все обошлось. Так прошли еще четыре долгих месяца. Навык кузнечного дела вырос до ста и снова перестал прокачиваться. Через пару недель меня опять перевели на другую работу, и теперь моей задачей было изготавливать не отдельные части оружия, а сразу целые клинки, пусть и простенькие. В день я мог изготовить не больше одного, да и то не всегда. Но сейчас мне хотя бы попался нормальный надзиратель. Уж не знаю, за сколько времени нужно было вообще делать этот меч, но у меня получалось изготавливать два с половиной клинка В три дня. На выход. Слова, которые я слышу каждый день по несколько раз. Покорно иду за стражником и снова попадаю в камеру, отработав вторую смену и плотно поев. Да, та дрянь теперь для меня не казалась такой уж и противной. Я сделал около двухсот отжиманий и хотел было лечь спать, как вдруг в темнице послышались какие-то странные звуки, напоминающие сирену. Первая мысль, которая пронеслась в голове – сигнал тревоги. Я резко вскочил со своего лежака, подбежал к решетчатой двери и схватил ее за прутья. Высунуть голову не мог, ибо не позволяли ни длина, ни ширина ячейки, поэтому приходилось лишь вслушиваться в окружающее пространство. Спустя несколько минут возле моей темницы пробежали два отряда стражников. Спрашивать их о том, что происходит, я не решился. И еще через несколько секунд снаружи послышалась какая-то возня, громкие крики, и я увидел яркие вспышки света, которые, скорее всего, были вызваны магией. «Да что же там происходит?» – подумал я, и спустя пару минут увидел ответ. К моей камере подбежал молодой паренек, одетый в такие же вещи, как и я, с ником 345. В руках у него была связка ключей. «Что происходит?» – спросил я парня. «Бунт!» – ответил он и стал подбирать ключ к моей решетке. «Бунт?» – странно, – подумал я, но спорить с ним не стал. Когда ему наконец-то удалось подобрать нужный ключ, решетчатая дверь скрипнула и отворилась. «Беги!» – крикнул он, а сам побежал к следующей камере. «Беги! А куда бежать-то?» – покрутил я головой по сторонам. «За время, проведенное здесь, конечно, немного изучил тот ярус тюрьмы, на котором находился» но где находится выход, не знал. «Ладно, попробую туда, откуда возят баланду», подумал я и увидел, как в мою сторону бежит толпа рабов с численными никами, как и у меня. «За мной!» – крикнул один из них, и у меня сработал эффект стада. Я присоединился к толпе бегущих, и вскоре мы все гурьбой выкатились в помещение, напоминающее кухню. Там трудились такие же рабы, как и мы – И единственным другим игроком был повар, на которого сразу же накинулась толпа жаждущих крови освобожденных. К нам присоединились еще люди, и наш отряд стал заметно больше. Только вот количество не значит качество. Какими же дураками надо быть, чтобы надеяться сбежать отсюда, будучи обычными, первоуровневыми игроками, не обладающими никакими способностями и оружием? Вся наша толпа была уничтожена обычным заклинанием огненной волны, выпущенным магом с ником Хадар. Он 103 уровня. Разумеется, у нас не было против него и шанса. Очнулся я в своей камере, которая уже была закрыта. «Представляю, что теперь с нами будет», – подумал я, и мои самые худшие опасения подтвердились. Целый месяц я в компании других рабов провел в пыточных комнатах под присмотром лучших специалистов своего дела. Мне, как всегда, достался кредер. Именно тогда я впервые задумался о самоубийстве. Жаль только, что сделать этого никак не мог. Месяц пыток не прошел бесследно. Когда я открыл окно характеристик, увидел следующее. Никнейм 666. Раса. Человек. Класс. Прочерк. Характеристики. Сила 17. Ловкость 2. Выносливость 2. Живучесть 2. Интеллект 2. Удача 2. Интуиция 2. Харизма 2. Нераспределенный характеристик 0. Расовая способность. Тяга к познанию. Боевые умения. Прочерк. Магия. Прочерк. Ремесленные умения. Кузнечное дело. 103. Навыки Атлетика 56, Сопротивление Огню 15, Сопротивление Физическому Урону 12. Благодаря частым пыткам Кредера мне удалось, вернее ему удалось, поднять мое сопротивление не только физическому урону, но и огненному. Последнюю стихию он просто обожал и старался использовать ее в пытках как можно чаще. После поднятого Рабами Бунта а я так и не узнал, как его вообще смогли организовать, стражников в нашей темнице стало еще больше, а рабочее время возросло на два часа, которые, разумеется, отняли от сна. В общем, жить стало еще веселее. В тот момент я четко для себя решил, что побег должен быть не таким спонтанным, а организованным, и сделать это я собирался в одиночку. Чтобы осуществить задуманное, первое, что должен сделать, это стать сильнее. Поэтому я всерьез занялся прокачкой атлетики, а также акробатики. Второй навык прокачивался, если я совершал какие-либо акробатические трюки, типа кувырков, хождения на руках, прыжков и так далее. В отличие от атлетики, акробатика давала прирост к стату ловкость, а значит, тоже была очень полезной. Во-вторых... Чтобы сбежать отсюда, мне требовалась хорошая экипировка, но с этим я решил пока не спешить, ибо не знал, как это сделать. Ну и в-третьих, мне нужны хоть какие-нибудь боевые навыки, поэтому получением их я и собирался заняться в ближайшее время. Первое, что пришло мне на ум, это начать заниматься с мечом. В Эре Бесконечности не обязательно рубить мобов, чтобы прокачивать тот или иной вид владения оружием. Достаточно просто делать с ним определенный комплекс упражнений, который я смог подсмотреть у одного стражника. Теперь, когда я изготавливал клинок, не спешил сдавать его, и все свободное время тренировался с оружием, постепенно прокачивая навык владения им. Следующий шаг, на который я решился пойти с большим трудом – прокачка сопротивления. Для того, чтобы сделать это, пришлось какое-то время провести в гостях у Кредера, но это окупилось с лихвой, когда у меня сработала расовая способность тяга к познанию. Одним из излюбленных приемов пыток старика-садиста было использование на жертве пирокинеза, которым он прижигал различные части тела, доставляя невыносимую боль, которую мне приходилось терпеть. «Внимание! Вами изучен пирокинез!» – увидел я полупрозрачные письмена перед глазами. Теперь, помимо всего прочего, мог качать еще и этот навык, десять единиц которого поднимали параметр интеллекта на единичку. Прошел год. «Пошли, тебя переводят», – услышал я знакомый голос Клода. «Мужчина лет под сорок был моим надзирателем последние четыре месяца, и он, пожалуй, один из единственных, к кому я не испытывал неприязни во всей этой чертовой темнице». Он оказался довольно общительным и иногда рассказывал мне, что творится в мире, а также почему он занимается тем, чем занимается. Как оказалось, преступный синдикат, к которому я попал в рабство, считается одним из самых крупных и влиятельных на моем континенте в реальном мире. Ничего удивительного, что игровой клан в эре Бесконечности, в чьих землях находится эта темница, не менее сильный, ибо деньги в него вливаются очень серьезные. Название клана Земли, в котором нахожусь, и другую важную информацию он мне, конечно, не сказал, но я был рад хотя бы и этой информации. Так вот, у этого мужика есть больная жена, которая очень нуждается в лекарствах. Клан платит приличные деньги, которых как раз хватало, чтобы содержать жену в реале. Из игры бесконечности можно выводить деньги в реал, Это, конечно, его нисколько не оправдывало, но тут хотя бы цель благая. «Куда?» – меня немного удивили слова стражника. «Обычно менялась рабочая среда, а меняют камеру». «На нижний ярус», – ответил Клод, сковывая меня кандалами. «Хмм, интересно». «Не скажешь, почему?» – поинтересовался я. «Ты один из немногих, кто за время, проведенное здесь, не превратился в бесполезный овощ, поэтому тебя было велено привлечь к другим работам», – ответил стражник. «А что тогда сделали с остальными?» «Тебе лучше не знать». Его лицо помрачнело. «Понятно. Видимо, ничего хорошего». Оставшуюся часть пути прошли молча. «Принимай». Мы спустились по длинной винтовой лестнице, ведущей глубоко вниз. «О, новенький, нечастое явление!» Меня принял второй стражник и повел по длинному коридору. «Вопрос можно?» – спросил я надзирателя. «Валяй!» «Здесь хуже, чем там?» – неуверенно спросил я. «Шутишь? Я бы сказал, что ты вытянул счастливый билет!» – ответил он мне. И спустя несколько секунд мы остановились. Стражник отворил дверь. Я вошел в небольшую камеру, которая разительно отличалась от моей предыдущей. Во-первых, она больше. Во-вторых, гораздо чище. Ну и в-третьих, тут настоящая кровать. Я стоял и не верил своим глазам. «С этого момента я буду твоим надзирателем. Если будешь вести себя хорошо, то проблем не будет». Сказав это, он закрыл за мной дверь и вернулся только спустя несколько часов. «Еда!» Стражник открыл дверь и протянул мне поднос с двумя тарелками, кружкой и большим куском булки. Еда выглядела очень вкусной, а главное, была горячей. Приняв дрожащими руками поднос, я сел на кровать и втянул приятный запах похлебки, в которой почувствовал нотки мяса. За все то время, что провел здесь, я даже забыл вкус настоящей еды. В считанные минуты расправился с содержимым тарелок, после чего осушил кружку настоящего молока. Неужели моя жизнь налаживается? Так, стоп, а ну отставить эти мысли. Я до сих пор обычный раб, хоть теперь и чуть-чуть привилегированный. Основная цель – побег отсюда». Поэтому я должен приложить все силы для его осуществления. Работать меня отвели только на следующий день. На, надзиратель по имени Кристофер протянул мне новый рецепт. Изготовление легкой металлической пластинчатой брони. Желаете изучить? Да, нет. О, что-то новенькое. Нажимаю «да». Все неметаллические части я занесу тебе позже, говорит Кристофер и уходит. Странно, он даже сроки не назвал. Ладно, пора браться за работу. Я подошел к горну и начал делать заготовки. Надзиратель вернулся часов примерно через восемь. Я специально не стал работать все это время целиком, выделив около часа на тренировки. Забыл тебя предупредить, чем быстрее и качественнее работа, тем более лояльное отношение будет к тебе. Для тех, кто хорошо справляется со своей работой, предусмотрены различные бонусы. Надзиратель мне подмигнул, после чего провел тщательный досмотр, после которого меня снова отвели в темницу. Так началась моя новая жизнь на втором уровне рабской тюрьмы. Кристофер меня не обманул, и если я хорошо работал, меня поощряли различными благами. Моя еда стала еще лучше, один раз мне даже привели женщину, причем довольно привлекательную. От нее я узнал, что она тоже рабыня и живет тут уже больше трех лет. Так пролетели еще два года моей жизни. За это время я прокачал навык кузнечного дела до 65 трех единиц, атлетику до 344 единиц. Акробатику – до 215, а пирокинез – до 335. На последнем навыке я делал основной упор, поэтому в последнее время занимался практически только им. Дело в том, что я наконец-то придумал, как мне получить хорошее снаряжение, но для этого мне нужен пирокинез высокого уровня. Поздравляю, теперь ты в высшей лиге. Кристофер, как всегда, выглядел позитивным. «Мне снова приведут шлюху?» – поинтересовался я, на что тот махнул рукой. «Лучше. Тебя переводят на третий уровень». «И это хорошо. Я не знал, радоваться мне или нет». «Ты заметил отличие, когда пришел с первого яруса на второй?» – задал он мне вопрос. «Разумеется», – честно ответил я. «Ну так там еще лучше». Я же говорю, высшая лига. Хотя сам там все увидишь. Он надел на меня кандалы, и мы прошли по коридору и попали на винтовую лестницу, которая, как и предыдущая, вела глубоко вниз. «Принимай!» Кристофер вручил меня другому надзирателю и вскоре удалился. Стражник, а им оказался мужчина среднего возраста, принадлежащий к расе эльфов, с интересом посмотрел на меня. «Эл-Таур», представился он. «Нифига себе, мне даже кто-то представился. Вот это новости!» «666-й», – представился я ему в ответ. «Тебя и в реале так звали?» «Да какая теперь разница, как меня звали там?» «Ладно, 666-й, буду звать тебя так. Пошли». Он легонько толкнул меня в спину, и я пошел впереди надзирателя. «Стоп», – скомандовал он, – я остановился. «Жить будешь здесь», – Элтаур открыл передо мной дверь, и я попал в настоящие хоромы. Нет, я, конечно, образно так выражаюсь, но по сравнению с тем, где жил раньше, это настоящий дворец. Во-первых, комнат тут две. Во-вторых, светло, так как внутри горело несколько магических сфер, освещающих все пространство приятным теплым светом. Были тут и кровать, и тумбочка. Да тут даже стол был. «Обживайся, в общем, работать начнешь с завтрашнего дня», – сказал он и покинул мою комнату. Второй раз в жизни, в этом мире, разумеется, я не мог поверить своим глазам. «Так, главное не обольщаться», – снова вразумил себя. «Я по-прежнему раб, и жизнь моя ничего не стоит. Да, стал привилегированным, но все равно остался рабом, и в любом случае мне нельзя забывать о моей истинной цели» побег отсюда». На следующий день за мной пришел Элтаур и повел меня на новое рабочее место. Им оказалась довольно просторная кузница, в которой помимо горна, наковальни и других кузнечных инструментов, что были в двух предыдущих кузнечных комнатах, также стояли и другие приспособления для различного крафта. «Мне можно пользоваться всем?» – спросил я эльфа. «Можешь делать что угодно, лишь бы не в ущерб основной работе», ответил эльф и протянул мне сразу несколько кузнечных рецептов. «Изучаю все. Пока сосредоточься на изготовлении вот этого тяжелого латного доспеха». Он указал пальцем на свиток, на котором был рецепт сегментного доспеха из стали с мифриловыми вставками. «Главное, будь осторожен с мифрилом. Если запоришь, по голове тебя не погладят». Пара косяков и снова второй ярус. Уяснил? Я кивнул. Возвращаться обратно мне не хотелось, поэтому приступил к работе с особым рвением и упорством. На какое-то время я даже забыл про свои тренировки и все время посвящал изготовлению доспеха, который оказался невероятно сложным в исполнении и состоял из многочисленных частей, каждую из которых нужно было изготовить отдельно. Плетение одной только мифриловой кольчуги заняло у меня больше недели. В итоге полностью я завершил свой доспех спустя лишь месяц. «Готово», – в один из дней сказал я, пришедшему ко мне Эалтауру, и протянул ему свежевыкованный доспех. «Быстро ты, однако», – сказал эльф, глядя на мое творение. «Окажу тебе небольшую услугу, а заодно и дам один совет». «Давай-ка я не буду пока сдавать твою работу нашему главному, а доспех этот полежит какое-то время тут, с недельку примерно. Ты, конечно, молодец, но если продолжишь в том же духе, то подведешь не только себя, но и других людей, которые тут содержатся». Смекнул, к чему я. «Да вроде не глупый», – ответил я ему, убирая доспех обратно на рабочий верстак. «Вот и молодец. Также у меня есть к тебе одно предложение». Эльф лукаво улыбнулся и достал из-за пазухи какой-то кристалл. Сжав его в руках и тем самым расколов, он посмотрел мне в глаза. «В общем, суть такова. Предлагаю помимо обычной работы выполнять еще и другую, но уже лично для меня. Платят нам тут хорошо, но лишняя копейка никогда не помешает». Он мне подмигнул и продолжил. «И какая выгода для меня?» «И, кстати, где я возьму ресурсы?» Их дают тютелька в тютельку, и хватает их лишь на то, чтобы выполнить то, что от меня требуется. Напрямую высказал я эльфу. Один раз уже так обжегся, поэтому повторять неудачный эксперимент хотелось не очень. Во-первых, согласившись на это предложение, ты станешь моим другом. А для друзей я могу сделать много чего интересного. Например, пронести что-то нужное, начиная от еды, и заканчивая чем-то более экзотическим. Во-вторых, с ресурсами проблем не будет, главное лишь бы у тебя было желание. Ну и в-третьих, ты же не хочешь расстраивать меня. Поверь, меня лучше видеть в друзьях, нежели во врагах». Ага, вот тут-то и проявилась его настоящая личина. Если не получалось договориться по-хорошему, в ход шел шантаж. «Подумаю», – ответил я ему, и эльф, сделав тщательный досмотр, увел меня обратно в камеру. Оставшись один, я огляделся по сторонам и, не найдя ничего подозрительного, стал стряхивать с рук мифриловую пыль, оставшуюся у меня на руках после ковки, на гладкую и чистую поверхность стола. Как и в прошлые разы, кучка получилась небольшой, но торопиться мне было некуда – Боком ладони я сгреб ее на руку, после чего положил на пол и активировал умение пирокинеза. От сильной температуры металл начал плавиться, и спустя несколько секунд у меня на ладони лежала небольшая капелька мифрила, которую я сразу же убрал в специальный тайник, над которым трудился в свободное время. Я приступил ко второй части своего плана, а именно занялся подготовкой хорошего снаряжения. Дни снова превратились в постоянно повторяющуюся череду событий – работа, отдых, работа, сон. Сначала я выполнял основную работу, а потом принимался за дополнительную, которой снабжал меня Эл Таур. Я согласился на его предложение, ибо деваться-то все равно было некуда. Плюс он мог сильно помочь в исполнении моего плана. Помимо всего прочего, я скрафтил себе из обычного металла меч, с которым занимался ежедневно, но в конце рабочего дня плавил его обратно в слиток, чтобы меня не запалили. Когда мастерство меча дошло до отметки в 300 единиц, прокачка этого вида оружия остановилась. Мечи входили в категорию клинкового оружия, и продолжать развивать ее без соответствующего класса и тренера я уже не мог. Поэтому в скором времени сковал себе другое. За клинковым оружием пошло ударное дробящее, булава, цепи, кистени и так далее. Потом дело дошло до рубящего, топоры и их производные, древкового, копья, алебарды, метательного, метательные ножи и топоры. И завершилось все экзотическими видами вооружения катары, катаны и так далее. Прочитать обо всех видах вооружения я мог благодаря книге, которую мне принёс эльф, когда я завершил первый заказ для него. Единственное, что я не мог изучить – щиты и ношение различных видов доспехов. Для прокачки этих навыков мне нужно было блокировать для щитов или получать урон для доспехов, а такой возможности у меня не было, но, как оказалось, ненадолго. За очередной мифриловый кинжал филигранной работы мне удалось торговаться с эльфом на ручную зверушку, фамильяра. По сути обычная крыса, коих можно поймать где угодно, но только не здесь. Получив питомца и оставшись с ним наедине, я отдавал ему приказ атаковать меня, а сам в это время блокировал его атаки щитом или просто стоял и работал, получая урон. Система предупредила меня, что таким способом эффективность прокачки умений составляет лишь 25%. Но торопиться мне, как и раньше, было некуда, поэтому я мог себе это позволить. Выкачив на максимум щит, я приступил к прокачке различных типов брони. На все про все у меня ушло еще примерно 3 года. За это время мой персонаж стал гораздо сильнее, и мой план был выполнен практически на 50%. Лежа как-то вечером на кровати, я открыл меню характеристик, чтобы еще раз посмотреть на них. Никнейм 666, раса, человек, класс, прочерк, характеристики, сила 207, ловкость 116, выносливость 83, живучесть 62, интеллект 114. Удача 2. Интуиция 32. Харизма 2. Нераспределенный характеристик 0. Расовая способность. Тяга к познанию. Боевые умения. Прочерк. Владение клинковым оружием. 300. Владение ударно-дробящим оружием. 300. Владение рубящим оружием. 300. Владение древковым оружием. 300. Владение метательным оружием. 300. Владение экзотическим оружием. 300. Владение щитом – 300, магия – прочерк, пирокинез – 505, ремесленные умения, кузнечное дело – 815, нанесение рун – 354, зачаровывание – 274, навыки – атлетика – 344, акробатика – 241, сопротивление огню 15%, сопротивление физическому урону – 12%. Легкие доспехи 300, средние доспехи 300, тяжелые доспехи 300. Прогресс был налицо, и теперь мне оставалось сделать себе хороший сет, в котором я смог бы, выйдя наружу, не быть убитым первым попавшимся мне агрессивным мобом. От Эльфа я услышал, что место, где находится темница, окружает густой лес, в котором водятся довольно сильные твари. Поэтому даже если кому-то из рабов и удалось сбежать из темницы, то он наверняка бы пал от лап какого-нибудь моба, после чего снова возродился бы у себя в клетке. В общем, шанса сбежать отсюда практически не было ни у кого, кроме меня, разумеется. Когда мастерство кузнечного дела достигло восьмиста, навык снова перестал прокачиваться, причем на это не влияло, какой сложности работу я выполнял и с каким металлом. Сделав эльфу очередной заказ, попросил у него несколько книг по ремесленному делу, из которых узнал, что для того, чтобы навык прокачивался дальше, мне необходимо пройти обучение у грандмастера кузнечного дела и получить у него специализацию. Разумеется, обучать меня тут никто не станет, поэтому, достигнув максимума в кузнечном деле, я стал заниматься рунным делом и зачарованием. Благо, нужный инструмент был под рукой. Проблема была лишь в ингредиентах для чарки, но ее можно было решить с помощью эльфа, ибо это тоже было в его интересах. Прошло еще несколько лет, и я сильно продвинулся как в нанесении рун, так и в зачаровании, чему был рад не только я, но и мой надзиратель, который благодаря мне зарабатывал, скорее всего, невероятное количество денег». Из-под моего молота выходили очень качественные доспехи и оружие, цена за которые на рынке или аукционе наверняка была высокой. Представляю, как он расстроится, когда мне все же удастся сбежать отсюда. Когда я подумал об этом, на моем лице появилась коварная улыбка. За те годы, которые я провел здесь, сумел скопить немало мифрила, кобальта, астроцития, адамантия и других благородных металлов и теперь настал черед приступать к финальной части осуществления моего плана. Когда за мной приходил Элтаур, я брал с собой несколько капель металлов и нес их в кузню, спрятав под языком. Попав в кузню, прятал их в специальном тайнике, который сделал себе в небольшом углублении под плавильной печью. С моим показателем силы я хоть и с трудом, но мог сдвигать ее немного в сторону, после чего возвращал на место. За три месяца я перенес весь металл, который скопил за все годы, проведенные здесь, и теперь каждый день, помимо основной работы, ковал себе оружие и доспехи, в которых должен был совершить побег. Первым делом я занялся броней. Ее решил сделать из мифрила, так как это очень крепкий, а главное легкий материал. По своей прочности он уступал адамантию в четыре раза, но в то же время легче него в десять раз. Также я решил усилить сплав мифрила металлом под названием игнистиум, дабы придать броне сопротивление огню. Когда доспехи были закончены, я занялся нанесением на них рун. Прежде всего упор делался на руны сопротивления различным элементам, только потом на другие параметры. Также одной из главных рун на доспехе должна стать так называемая руна немедленной экипировки. Что она делала? Эта руна позволяла немедленно надеть предмет вне зависимости от того, где он находился, но ее проблема в том, что она была очень сложной в нанесении, плюс одноразовой, но для меня просто необходимой, ибо без нее мне было не обойтись. После того, как были готовы доспехи, я занялся оружием. Мною было принято решение, что наиболее подходящим оружием для побега будет боевой молот. Решение было принято не случайно. Боевые молоты имели наибольший шанс среди остальных видов оружия подвергнуть противника оглушению, а это для меня тоже важно. Свой молот я решил сделать из обычного металла, усилив сплав адамантием и нанеся на него руны, увеличивающие шанс оглушения. Последним предметом, который я сделал, стал щит. Небольшой круглый баклер решено было сделать из кобальта. Этот металл обладал наибольшим сопротивлением магии среди других. Но был довольно хрупким. Чтобы хоть как-то нивелировать это свойство, я решил усилить его рунами прочности, плюс добавил еще несколько рун сопротивлению магии. Теперь осталось лишь все это зачаровать, и можно устраивать побег.